Но стоило Маше отбежать ненадолго в ванную комнату, чтобы довершить образ, заподвести брови синим карандашом и накрасить губы серебристой помадой, как в замке дважды повернулся ключ, дверь распахнулась, и на пороге появилась Елена Васильевна Белогорская собственной персоной. Видно, по дороге из поликлиники она заскочила в косметический салон, и там ей сделали какую-то сложную и дорогую маску. Так что она помолодела разом лет на 5. Но щеки на оба раз гладились, и с лица почти совсем исчезло недовольное, брезгливое, такое привычное выражение, которое оказалось не могла исправить даже пластическая операция. "Какие хорошенькие штанишки, что же ты их раньше не носила? А ты сказала, что горошишки похожи на трупные пятна". От неожиданности брякнула Маша. "Очень миленькие трупные пятна, и тебе они к лицу", кивнула мать и направилась на кухню. Маша помяжала за ней следом. А ну-ка, брысь к кухне, приказала Елена Васильевна и начала выкладывать на стол разные замечательные съедобные вещи, которые она очень-очень давно, если не сказать никогда, не покупала и не приносила домой. К нам гости придут, догадалась Маша. Нет, мы сами всё это слопаем и ни с кем не будем делиться. Что стоишь? Помогай доставать сковородки, кастрюли. Как думаешь, мир меня и вправду любит? Кто тебя любит? Переиспроси его, дочь. Она явно была не готова к такому повороту событий. Мир, который вокруг нас. Всё-таки ты у меня бестолковая уродилась. Как тебя только с работы ещё не уволили. Понимаешь, мир любит всех, и тебя любит, и меня тоже, и даже эту Кикимору с веру, которая наливает вечно всех, всех, а меня больше всех. Давным-давно, ещё в детстве Девочке Леночке во дворе подошла старая цыганка и сказала, что мир её Леночку очень-очень-очень сильно любит и исполняет все-все-все её желания. Может быть, это и не цыганка была. Просто кто же ещё будет такие обещания просто так раздавать? Подумала Леночка и поверила, потому что цыганкам, особенно старым, надо верить. Не то украдут, научат карточным фокусам и будут показывать на кузнечном рынке за деньги. Старуха Кузьминична цыганкой, конечно же, не была, а была она простым, рядовым шимабором, привычным творчески подходить к своей работе. Большинство шимаборов и мунгов это свойственно. Не я, так ученики мои полагаются этими сочными плодами, думала она, расхаживая по дворам и раздавая ребятишкам обещания, которые при счастливом стечении обстоятельств могли довольно рано пробудить в их сердцах заветные желания. Старуха эту давно уже повысили в должности. Ученики частично разъехались по другим городам, опасаясь встречи с сёстрами Гусиловыми. Частично не успели этой встречи избежать, так что урожай собирали уже совсем другие люди, и мунгов среди них было больше, чем шиноборов. Леночка же, которую мир и вправду полюбил, неизвестно за что, росла и росла, и мысль о том, что она особенная, её не покидала. Леночке всегда и во всём везло, но ей этого было мало. Когда мир тебя любит и тебе это прекрасно известно, всегда хочется чего-то особенного, уникального. Обычные человеческие удачи обесцениваются. Леночка закончила школу, получила высшее в университете, познакомилась с интересными людьми, поработала на радио "Стретяго паринаца на Белом коне", пережила бурный и прекрасный роман, который закончился, как только она начала от него уставать. У неё родилась отличная дочка, бездетная тётушка оставила ей наследство, родители переехали жить за город на здоровье не жаловалась и вообще не жаловалась. Жили в своё удовольствие, растили тыквы и розы и всегда были рады приезду дочери и внучки. Всё это Елена Васильевна считала само собой разумеющимся порядком вещей и вовсе не признаком необыкновенной своей удачливости. Зато каждую мелкую неурядицу она переживала очень тяжело. Например, в прошлом году ей в 10-м троллейбусе наступили на ногу и даже не извинились, так она потом 2 недели в депрессии была. Если уж грустишь, думала Елена Васильевна, то надо грустить так, чтобы ничто не мешало этому увлекательному занятию. Никакие шутки и весёлые мысли не должны маячить на твоём небосклоне, они всё опошлят, превратят серьёзную качественную грусть в чертёво что. Здесь грущу, здесь не грущу. Что это вообще такое? И не думай даже улыбаться. Так-то вот. Избавиться от депрессии Елена Васильевна могла только на кухне. Стоило ей приготовить что-нибудь вкусненькое, и настроение сразу улучшалось. Мира настолько любил эту женщину, что миновали её и очередь, и дефицит. Всё, что было необходимо для очередного кулинарного шедевра, она спокойно находила в ближайшем же магазине. Но, конечно, не осознавала своего счастья, ведь всё это было так здоурядно, так естественно. Вот если бы волшебные невесомые феи с прозрачными крыльями принесли ей под утро парные вырезки и корзину свежих овощей, тогда еще можно было поверить в чудо. Но поскольку чудеса ничего не делали для того, чтобы привлечь к себе ее внимание, не подмигивали из угла и не лопили на всю квартиру, так, внимание, я чудо. Она их чудесами не считала. Еще больше, чем готовить, Елене Васильевне нравилось подчивать своих друзей. Однажды в мае, что ли, в тёплый, но ещё не жаркий субботний день, когда все соседи ринулись на природу, и только в распахнутых Настиных окнах напротив бушевала неожиданная свадьба, или, не Васильеву, не в гости забыли прийти старые друзья. Все разом взяли и перепутали дату, решив, что их только через неделю ждут. Ну и остались себе кто дома сидеть кто поехал в ЦПКО на катамаранах кататься или в Пушкин-Павловск культурно гулять за городом. А вся вкусная еда, приготовленная к их приходу, так и осталась в холодильнике или на столе. Маша в тот день съела очень много оладий с яблочным вареньем и сметаной. Но живот у нее не заболел. Она вообще редко болела, потому что мир ведь любил ее маму и старался не огорчать. Вот и на этот раз, для того, чтобы избавить Ильину Васильевну от серьезных неприятностей, один из гостей, вздумавший сплясать на подоконнике и твист, вполне мог бы вывалиться на улицу. Мир собственной волей отметил опасную вечеринку. Но для человека, не привыкшего к неприятностям, это был чудовищный удар, просто непереносимый. Елена Васильевна решила, что друзья таким образом должны понять, что кулинарна так себе, и не зачем заниматься всякими эпостями. Если тебе всё равно, не надо на готовить. И забивать себе голову предсказаниями, выжавшими из ума старой цыганки, тоже давно пора прекращать. Ну не любит тебя, Лена, этот мир, не любит. Расслабься и не надейся ни на что. Так проще и понятнее. Если человек предпочитает ни на что не надеяться, то миру очень и легко продемонстрировать ему свою любовь. Он уже и так извернётся, и это к а человек ни в какую, а любящий мир обиженный в лучших чувствах это страшно. Как-то раз один чувствительный птерозавр ввёл себе в голову, что его мол не любят здесь. И что из этого вышло? Хорошо, что Мирт нам попался терпеливый, а Елена Васильевна оказалась всё же посообразнее своего ископаемого предшественника. А может быть, и снова в очередной раз крупно повезло, как и взво всегда. Когда мадам Белогорская возвращалась из поликлиники, где эти шарлатаны опять не нашли у неё ни одной серьёзной болезни, хотя она чувствует, что деньки-то её сочтены. К ней подошёл симпатичный юноша, признался, что сегодня ему как никогда холодно и одиноко, и попросил просто обнять его и погладить по голове. Юноша был очень вежливый, очень симпатичный и выглядел так, будто только что прибыл с далёкого астероида, пустого, холодного и безжизненного. Шурик, а это был именно он как и положено идеальному попутчику, моментально перенял настроение своей собеседницы и продемонстрировал ей его более чем убедительно. Обняв и погладив по голове свою тоску, мадам де Вагорск с удивлением обнаружила, что тоска её тоже обнимает, да ещё и шепчет на ухо: "Мир вас любит, честное слово, только признаться стесняется. Вот меня попросил передать". Что ты сейчас сказал? нахмурив Василиюна Васильевна, быстро проверяя, не пропало ли что из сумочки или, скажем, из кармана в дублёнке, а то много их таких обниматься лезет, а потом можно не досчитаться или кошелька, или паройзунова, или мобильного телефона, если не всего разом. Кто я? шмыгнул носом Шурик. Сказал: "Спасибо большое. Кажется, всё так и есть, как вы сказали". И как же я сказала, Вы сказали, что расстраиваться не надо, потому что мир меня любит, и это прозвучало очень убедительно. Знаешь что? Ну да, любит, конечно же, любит. Иначе стал бы он меня у себя заводить. Нет, наш мир не из таких. Не будет он держать у себя то, что ему не по вкусу. Ты и мальчик видно заболел. Нежно погладила его по щеке Елена Васильевна и сама удивилась этому неуместному жесту. Сходил бы ты лучше к Анне Ивановне, пока у неё ещё приём не закончился. Это лучше в городе нервопотолок. Я как раз от неё. Сейчас только визитку найду. Погоди минутку. Не надо визитку. В очереди загнал обнюхался Шурик и тут же бессовестно соврал: "Я как раз сам иду к Анне Ивановне на приём, так что, может, в следующий раз в очереди в кабинет встретимся". "В очереди?" удивилась Елена Васильевна. "Зачем в очереди?" Она очень редко, только тогда, когда сама этого хотела, стояла в очередях, потому что мир её не просто любил, а прямо-таки беспощадно баловал. Казалось, Ну что ж, может, сделать одна смешная встреча с милым мальчинком против застарелой обиды на друзей, с которыми мадам Белогорская до сих пор продолжает видеться, но доверять им с того самого момента и перестала. А вот пойдишь ты, Елена Васильевна забежала по дороге в гастроном, чтобы купить на ужин каких-нибудь пельменей, но неожиданно обнаружила, что складывает в тележку то, что давно уже не покупала, потому что не за чем gloвать себя и эту недотёпу Машку. Расплачивая за покупки, она совершенно неожиданно рассмеялась, разглядывая очень серьезного молодого человека в строгих очках и элегантном пальто, покупающего самые дешевые пирожки с капустой и торгующегося так, будто у него последние 10 рублей до зарплаты остались. А зарплата не скоро еще, в следующем году. Если бы она знала, что Константин Петрович, естественно, с собственной персоной, так радеет даже не за свои, а за общественные деньги, она бы еще больше развеселилась. Но и так тоже было ничего. Когда мир тебя любит, кажется, что она нарочно выдумывает разные смешные ситуации, чтобы немного тебя развлечь. Вот так я провела сегодняшний день. А теперь исчезни, и чтобы до ужина я тебя здесь не видела. Неожиданно подвела и то к Елена Васильевна. Хорошо, привычно поднялась со своего места Маша и хотела уже бы покорно понура выйти в коридор, но вовремя спохватилась. А почему, собственно, ты меня гонишь? Что я опять не так сделала? Ты всё так сделала, просто не мешай мне сейчас, отозвалась мать, перебирая пакетики со специями. А я буду готовить на ужин сюрприз. Смотри только, ни деньси никуда вечером, и чтобы никаких мне гулянок сегодня, понятно? Маш попыталась вспомнить, когда она последний раз была на гулянке. Но если не считать вечерних прогулок с Дмитрием Олеговичем, которые, может быть, ей и его все и приснились, то ничего подобного в её жизни вообще не было. Завтра же или в выходные надо срочно устроить гулянку. — подумала она, — но сначала понять, как это делается. Вдруг я лишаю себя самого прекрасного, что только есть на свете? А то один раз не погуляешь, другой раз не погуляешь, это войдет в привычку, хоп, и уже заветное желание образовалось. А у тебя в редакции сейчас и так много дел, мне им только не хватало. А у ребят в редакции сейчас и так много дел, меня им только не хватало. Джинни старался расходовать энергию, в том числе и умственную, предельно рационально. Понаблюдав за носителем желания в условиях дикой природы, а вернее двора, в котором Зинаида Фёдорова на прогулкулась после обеда, чтобы не расстраивать родных, он отправился в обратный путь, на ходу размышляя о том, как можно реализовать желание носителя. Хорошо, что после разговора с Шуриком многое прояснилось. Не нужно, как Денис первоначально планировал, с нуля обустраивать организацию, которая примет Зенину и Фёдоровну с распростёртыми объятиями. Скорее всего, подходящая фирма уже есть, надо только найти её. Задумавшись, Денис на автопилоте дошёл до офиса, поднялся на второй этаж и, открыв дверь приёмной, даже растерялся, обнаружив, что в помещении совсем темно, холодно, а в живот ему упирается некий колешьче режущий предмет. Э, ты дениска, не видишь что ли, старая отбой раздался откуда-то из темноты голос Марины. От старой слышу, отвечала Галина, но колешьче режущий предмет всё же убрала. Хорошо, что ты пришёл. Постоишь на шухере. Что случилось? Сгорело что-то? Свет-то можно включить? Или это проводка, и начём я должен постоять? Значит, так, стой где стоишь, распорядилась Галина. Слишком много вопросов задаёшь. Тут кто-то сигару курил, ну и мы подумали, чем мы хуже. Тем более, что после этой сигары никто ничего уже не учует. Вы сигареты курите, а почему в темноте? Кстати, если я правильно помню, курение сигар причиняет организму куда больший вред, чем курение сигарет. Курение того, что мы курим, хикнула Марина, гораздо полезнее. Вырастешь, поймёшь. Постой, говорит тебе на шухере. Помоги бабушкам. Хорошо, постою, если вам это поможет. А что я должен делать? Увидишь кого, кричи шухерем. Денис аккуратно повесил куртку на крючок и послушно встал около двери. Он сразу сообразил, что именно курят его соседки, но от лекции о вреде каннабиоидов решил воздержаться. К слабостям пожилых людей надо относиться снисходительно. Так, а что это у нас тут так темно? Лампочка перегорела. В приёмную, как всегда неожиданно и стремительно, ворвался Константин Петрович. "Шухера", сказал ему Денис и прижжал палец к губам. Налоговая Побледнел коммерческий директор и постарался слиться с окружающей средой. Так бы совсем и исчез, если бы из комнаты не раздался спокойный голос Галины. «Никакой налоговой. Это мы тут пленку в фотоаппарате меняли. Все, Денис, включай свет». «Фотоаппарат? Какой еще фотоаппарат?» С недоумением, маскирующим раздражение, спросил Константин Петрович и сам потянулся к выключателю. «Чего только не придумают, лишь бы не работать». Так, стоп. А кто сегодня план перевыполнил? Не напомнишь ли? Захлопнул окно Марина. При этом упреждающее удар слово стоп, скорее всего, было адресовано старшей сестре. Способный без лишних разговоров нанести руководящему сотруднику серьёзные увечья. По благу перевыполнили мы все, то есть наш самый лучший издательский филиал. Вы, конечно, постарались на славу, но что вам сейчас мешает продолжать увеличивать разрыв между нами и всеми этими жалкими недоученниками? И, чем это, извините за бытовую подробность, у нас тут так воняет. Сигарой, хором ответили Денис и сёстры Гусевы. Сигареты свои могли вы курить и на рабочем месте. Здесь курить нельзя, неужели не для вас русским языком написано. На рабочем месте тоже нельзя, напомнила Галина. Пожарный инспектор не велел. Нельзя? Разве А ведь точно, приходил в том году какой-то хмырь с огнетушителем. Надо бы Гумира предупредить, а я-то его наоборот похвалил, представляете? Какой отличный работник. И ест, и курит, и чай пьёт за компьютером, только бы не отвлекался от главного. А главное для него это работа. Вот бы у кого всем нам получиться. Ты не забыл, выхнула Марина. Что работа это чудо труженик на себя. Его операцион как нашему бизнесу, ну, совсем никакого отношения не имеет. Теперь имеет. Когда он её допишет, ему же надо будет как-то её распространять. Он хотел совсем бесплатно, но я убедил его, что это не дело. Надо хотя бы символическую плату назначить, иначе его никто не будет воспринимать всерьёз. Мы договор о намерения не уже сейчас подписали, а потом, когда всё будет готово, пресс-во купим к нему остальные документы и озаватимся, не прелагая к этому никаких специальных усилий. Но ведь Гумир хотел, чтобы все живые могли скачать и установить эту систему совершенно даром. Напомню, Денис. А мы в рекламных целях её немножко попродаём, а потом, конечно, будем распространять даром важна за Юкон Константин Петрович. Но тем, кто непременно захочет заплатить деньги за труд нашего бескорыстного гения, а таких людей, я уверен, найдётся немало, будет предоставлена возможность сделать это несколькими самыми разными способами. Вот это номер. Вот это реклама. Бора деньги в рекламных целях за продукт, который будет распространяться бесплатно. Но такое только ты способен. Осветилась Марина. «Уже главное и договор подписал», — покачала головой Галина. «Ну ты у нас прямо шельмовор». Когда сёстрам Гуси и Умлилинь выставляют защиту только для того, чтобы помянуть в разговоре представителей конкурирующей организации, они прибегают к такому нехитрому эфемизму. Константин Петрович нервно сглотнул, пробромотал, что «это ещё когда будет?» спрятался за кофейным автоматом. Вот и Денис Ушка, смотри завидуй, как мы с начальством обращаемся, назидательно сказал Галина. Тебе бы он уже выговоров котил, а нам всё с рук сходит. Знаешь почему? Потому что вы перевыполнили план, осторожно предположил Денис. Ой, держите меня, да кто ж тут у нас его не перевыполняет по 10 раз на дню? Ты хоть при посторонних такое не ляпни, засмеют. А теперь внимание. Правильный ответ Гомливо преднес Галина и сделал приглашающий жест в сторону Марины, потому что мы старые, произнесла так с интонациями опытного конферентье, объявляющего самый звёздный номер. Галина ожесточённо зааплодировала. «Вот именно, мы старые», — подтвердила она, — «старикам всё прощается, и вообще, в старости многое хорошо, если правильно этим многим распоряжаться. Например, можно время от времени притворяться выжившей из ума бабкой, на самом деле таковой не являясь». «И что же в этом хорошего?» — искренне удивился Денис. «Ну, во-первых, можно издеваться над молодыми и говорить им всю правду в глаза, наплевав на приличие и прочую вежливую муть». Старикам спускают многое из того, за что молодым приходится отвечать. Кроме того, к старости люди испытывают либо уважение, либо презриливость, что в сущности одно и то же. Одно и то же уважение и презриливость, ещё больше удивился Денис. Ну да? Не замечал, что ли? И дошибка до уважаемого человека и до существа, вызывающего чувство брезгливости, люди нишний раз до тронуться боятся и смотрят на него не в упор, а как бы искося, стесняются, пялятся во все глаза, и уважение и брезгливость меняют градус восприятия, так что потом и не вспомнишь, каково было твоё истинное впечатление. Очень знаешь ли удобно, особенно при нашей профессии. Кстати, Марина, что бы вы ни думали, будто я над каждой копейкой трясусь, наконец перестал дуться Константин Петрович и уселся на диван, поставив перед собой чашку кофе. Я вам кое-что сейчас скажу. Радуйтесь, я таки вам проспорил тысячу. Тот красавец, который хотел работать всегда один. Помните, он ещё магазинчик в бизнес-центре открыл, расширяет дело и ищет помощника, чтобы торговать посменно. Вот, позвонил мне, спросил, нет ли кого на примете. Даже как-то стыдно омирать такого лопушка, как ты, призналась Галина. Тебе же все говорили, что стоит ему войти во вкус, и он уже не остановится. А ты суетился, спорить вздумал с мудрыми людьми. Запомни, в азартные игры с нами только Лёва может играть, если у него малюсенькие такие шансы на успех особенно когда он буйный. Ему в такие моменты удача по максимуму прёт, остальным и соваться нечего. А возраст помощника имеет значение. Неожиданно подолголос Денис. А ты что, решил от нас уйти? удивилась Марина. Погоди, Денис, спеши. Мы тебя ещё плохому не научили. У меня на примете есть один человек. Не обращая внимания на буйные овесея и слегка расслабившихся старушек, продолжал выгонять свою линию Денис. «Но он пожилой. Вернее, она. Как бы узнать, подходит ли?» «Это он от кого-то из нас решил избавиться?» – догадалась Галина. «Вот мы и сейчас узнаем от кого. Я думаю, что от тебя, Маринка. Меня он должен все же больше бояться». «Так от тебя тогда и надо избавляться, чтоб меньше бояться», – философски заметила ее сестра. Денис подождал, пока старушки обмусолят эту потрясающую остроумную шутку, и лишь окончательно убедившись в том, что веселье закончено, ударил пальцем о палец и веско произнёс: Мне нужно устроить на работу носителя, носительницу. Никому она не нужна, потому что уже старенькая, а она хочет работать. Вернее так, она хочет каждый день выходить из дома, отправляться на службу и там общаться с людьми и приносить пользу. На дому работать не согласна, хоть ей уже и предлагали коврики вязать. Сами пусть коврики вяжут, возмутилась Галина. Что ж ты, нам раньше не сказал, мы бы её к себе третьей взяли. Нельзя, потом голос Константин Петрович. Хватит с нас гумира. Пока он находится в этом здании, никаких носителей сюда притаскивать нельзя. Да выгоним этого гумира к чёртовой матери. Подумаешь, проблема. Втроём мы тебе хоть каждую неделю планы переполнять будем посуливо Марине. И на троих оно вообще как-то лучше соображается. Не надо каждую неделю, иначе нам норму выработки увеличат, и вы надорвётесь. Мы всё правильно делаем. Я держу ситуацию под контролем, важно сказал Константин Петрович. Денис, не слушай их. У меня в рабочей папке в архиве успешных дел есть каталог Свечной заводик. Там все материалы по магазинчику и по его владельцу, включая контакты. Свяжись с ним, скажи, что от меня. И если всё устроится, буду рад. Любой сотрудник 13-й редакции имеет доступ ко всем документам своих коллег, но не заглядывай туда без специального приглашения. Таким образом, никому не приходится держать в голове хитроумные пароли доступа, и уж тем более восстанавливать их в случае частичной потери памяти. Смешной заводик, Прыснова Галина. Архив успешных дел. Второй её Марина. Старушек наконец-то на кэвы с головой. Такая отличная идея, оживился Денис. А если где-нибудь общий каталог успешных дел? Мне было бы полезно ознакомиться с ним. Я такой не изобретательный, но зачем изобретать то, что уже есть? Это такая колоссальная экономия времени. К сожалению, немного помолчав, признался Константин Петрович: такого каталога у нас нет. Никому и в голову не приходило, что такое может когда-нибудь пригодиться. А попробуй нагрузи кого-то из наших дополнительной канцелярской работой. Так что мы работаем так: сдаём отчёт Кастору и моментально забываем о сделанном. Делаем добро и бросаем его в воду, сказала Марина и снова зажила смехом. Слэш. Мы добро в воду бросаем, а потом сливаем. Ой, я не могу, это Денис такой остроумный парень. Почему мы раньше с ним в кино не ходили?